Гаснут красные крылья заката, тихо дремлют в тумане плетни. Не тоскуй, моя белая хата, Что опять мы одни и одни, Чистит месяц в соломенной крыше, Обойленные синью рака. Не пошел я за ней и не вышел провожать за глухие стака. Знаю, годы тревогу заглушат. Эта боль, как и годы, пройдет, И уста, и невинную душу Для другого она бережет. Не силен тот, кто радости просит, Только гордые в силе живут, А другой и замнет, и забросит, Как изъеденный сырью хамут. Не с тоски я судьбы поджидаю, Будет злобно крутить пороша, И придет она к нашему краю, Обогреть своего малыша, Снимет шубу и шаль развяжет, Примоститься со мной у огня и спокойно и ласково скажет, что ребенок похож на меня.